с посторонними людьми, изображать скорбь, если угодно, или ничего не изображать, но все равно присутствовать. Мало ли, как могут сложиться обстоятельства. Одним словом, она мгновенно все поняла и ничуть не обиделась на выражение «изображать скорбь. Поинтересовалась лишь не пожелает ли он поприсутствовать при ее переодевании, дать совет, в чем лучше ехать, а высказать еще какие-нибудь важные соображения. Ну, такие дипломаты, блин, что дух захватывает. У нее был богатый выбор спортивных костюмов. Взгляд турецкого становился на очень скромном, из струящейся ткани болотного цвета. Он был и легким, и каким-то очень основательным, что ли, удобным во всех отношениях и не требующим дополнительного утепления. Это же эксклюзив от пакарабана. Она быстрая, как-то очень ловко переодевалась, будто всю жизнь только этими занималась на глазах восхищенных мужчин. Ох, зараза! Ты уже позавтракала, тайно вздыхая, и отводя глаза, спросил Турецкий? Да так, по мелочам. А ты? Я? Нет. Почему-то соврал Турецкий, хотя еще до того, как встал под душ и побрился, слопал две холодные домашние котлеты из холодильника и запил таким же холодным кофе, приготовленным с вечера. «Так что ж ты молчишь? Идем накормлю». «Нет, я не о том. Ехать придется не близко. Вот я и думаю, что было бы неплохо взять что-нибудь с собой. Термос там, перекусить, что-то, а?» «Пикник?» — радостно взвизгнула она. «Ура! Молодец! Выгребай из холодильника, что хочешь, а я сейчас сумку принесу». «А пить чего взять? Мы ж за рулем». «Интересно, а кто посмеет тебя остановить? Ты же генерал». У нее определенно были не все дома. Или наоборот, она жила так, как хотела, воспринимая окружающее с точки зрения своих личных удобств. Завидная доля. «Откуда ты знаешь?» — удивился Турецкий. «Вчера об этом даже и намека не было. Разве я говорил?» «А мым рассказала, — небрежно отмахнулась она. Разве не так?» Турецкий неопределенно пожал плечами. Мол, «Думай, как желаешь. Ну, генерал, так что из того?» «Ах, какие мы скромные!» — засмеялась Элина. В ее беспечности не прорывалось и намека на то, что могут случиться неприятности, что речь идет, в конце концов, о жизни человека, мужа, каким бы он ни был, черт его побери. «А ты костер умеешь разводить?» «Какой костер?» — не понял турецкий. «Зачем?» «Чудак, а как же мы шашлык будем жарить? Ты разве ешь сырое мясо?» «Какой шашлык, девочка?» словно ребенку стал втолковывать турецкий. «Думай, что говоришь. А вот если все там будет в порядке, вернемся, ну, может, разве что...» «Ничего ты не понимаешь», заявила она и показала на большую сумку, уже забитую неизвестно чем. «Бери, поехали». Все оказалось не так и далеко, как представлялось, каких-то 60 километров от Кольцевой в сторону Калуги. И дорога спокойная, несмотря... На субботу машин почти не было. Правда, ГИБДДшники поглядывали на мягко несущийся джип, но поводов для остановки турецкий им не давал. Ехал ровно и грамотно. Очень приятно все-таки вести мощную и тяжелую машину, которая слушается буквально твоего взгляда. За деревней Каменкой в поле с правой стороны шоссе раскинулся дачный поселок. А Новорусских... Замков здесь еще не было, но среди курятников и срачков вырастали вполне добротные дома. Так называемое «летнее жилье силенных находилось на дальнем краю, как заметила Элина, на последней линии, там, где за домами виднелась полоска леса. Снегу еще намело немного, да и трактор из близкой деревни постоянно расчищал линии. Санкт-Петербург им тут елки-палки. На везде к джипу подошел молодой парень в кедах, камуфляжных портках и серой телогреки посмотреть, кого принесло. Элину он, естественно, узнал. Было бы странно, если бы такая женщина да не запомнилась в этой деревне. «Здравия желаем, Алина Кирилловна!» — приветствовал парень. Еще турецкий сделал вывод, что тот, скорее всего, недавно вернулся из армии. Но говорил-то он красивой женщине а глаза его с подозрительным интересом скользили по-турецкому. «Привет, Коля!» — Элина открыла дверцу. «Что новенького?» «А тут ваши приезжали», — доложил он, — «видать, с тайной мыслью, что, закладывая некоторым образом супруга, делает приятное женщине, прикатившей в свою очередь с мужиком».